Глава вторая «Тебе здесь быть не положено!» Вовка с силой оттолкнул меня. «Ты после суток. Лебедь узнает, голову откусит!» «Пусть откусывает!» Я упрямо забрался в машину. «Не переживай, лезть под руку не буду. Прокачусь только с вами. Мне все равно не уснуть». «Почему?» Быстро глянув на меня, Воробеев давил педаль газа в пол. Что-то произошло. Огромная машина загрохотала, извинья сиреной озарило всё вокруг светом проблескового маяка. Ничего, отмахнулся я и взял его планшет. Присвистнул и пробормотал: "Многоквартирное здание и подозрения на взрыв газового баллона ночью. Чёрт, будет много пострадавших. Поднажми, воробей". «И так на всех порах!» — пробубнил он, крутя баранку так резко, что машина чуть накренилась, входя в поворот. «Да и за нами целый караван. Скоро будем на месте!» «А ну, с дороги, козёл!» «Да что за люди! Будто сами защищены от подобной беды! Раз мозгами бог обидел, так хоть скрывались бы среди баранов, честное слово!» «Козлу среди баранов скрыться будет тяжеловато!» Невесело хмыкнул я, и соединив большой и указательный пальцы в знакомом жесте, подмигнул сослуживцу. А кому сейчас легко? Зло рассмеялся Воробей. Поняв намёк, выключил фары и аккуратно поцеловал бампер упрянца. Когда тот свернул с дороги, открыл окошко и с сделанным сожалением воскликнул: "Ой, извините, что-то с электроникой". "Да ты последовавшую за этим витиеватую тираду мы не слушали не до того было прибавив газа вов восцепился в руль и посмотрел вперёд напряжённым тоном уточнил не желаешь говорить я пожал плечами понимаю что друг просто хочет не думать о том безумии которое нам сейчас предстоит чтобы отвлечь вовку от мрачных мыслей я проговорил «Кажется, меня повысят». «Да ладно?» – изумленно глянул он на меня, но тут же серьезно добавил. «Впрочем, ты достоин большего, чем кто-либо». И годливо скривился. «А вот горелый будет в ярости». «Угу», – подакнул я, вспоминая желчные шипения Дмитрия, саркастично хмыкнул. «Придется ему смириться с несправедливостью». Осторожнее с ним, неожиданно посоветовал Вова. Он с виду приветливый, а на самом деле человек так себе. Я работаю с этим недочеловеком 3 года. В нём удивительно гармонично сочетаются мелкая мерзопакостность и острая интеллектуальная недостаточность. Открыто гадости не сделает, но моментом несомненно воспользуется и не побрезгует ударить в спину. Спасибо за предупреждение. Вежливо ответил я и горько ухмыльнулся. Мне не привыкать. Ты про свой недополученный диплом? Быстро глянул на меня Воробей. Что тогда произошло? Ты никому не говорил. Не говорил, согласился я и указал на поворот. Сверни тут, сэкономим 10 минут через старый закрытый склад. Только ворота придётся снести. «Впрочем, можно срезать цепь кусачками!» Он послушался, и мы прибыли на место еще быстрее, чем я предполагал. Объятый пламенем дом было видно издалека. Звучали крики, шумели зеваки, что держались подальше. Слух о взрыве газа надежно удерживал на расстоянии, что дарило надежду на меньшее количество жертв. Народ никак не понимает, Что любопытствующие тоже могут пострадать. Почти одновременно с нами прибыли полицейские. Ребята начали работать быстро и чётко, оцепили улицу. В арабее уже был здание, как и другие мои сослуживцы. Я хотел с ними, но осознавал, что в данный момент не могу поручиться за свои рефлексы. Неделя и так выдалась тяжёлой, а потом суточное дежурство во время которого было два сложных вызова. Я даже не мог точно сказать. Настигла меня бессонница от того, что произошло ровно год назад, или же от переутомления. «Что происходит?» – раздался женский виск. Судя по всему, его обладательница была далеко не трезвой. «Пустите меня!» Обернувшись, я заметил женщину в распахнутом пальто. Она вырывалась из рук палисмена и рвалась к дому. Рядом с ней, безмолвной статуей застыл мужчина. Я нахмурился. Кажется, это тот самый, что не уступал нам дорогу, но точно утверждать не мог. "Моя дочка!" верещала дамочка. "Та моя дочь, она совсем маленькая, пустите!" "Успокойтесь", увещевал её полицейский. "Кто ещё в квартире?" Бабушка, другие дети? Женщина отрицательно покачала головой и вцепившись в волосы, тоненько завыла. Её спутник так и не шевельнулся, в ужасе глядя на огонь. "Хотите сказать, что оставили ребёнка одного в квартире?" надвинулся я на них. "Она спала", затравила наглянула на меня горе мамочка. "У Карины крепкий сон, до самого утра". Вы и раньше оставляли дочь одну? Полисмен хотел ещё что-то сказать, но я перебил. Этаж и номер квартиры, быстро. Получив информацию, бросился к подъезду. Разумеется, я не собирался сломя голову лезть на рожон. Без спец одежды и оборудования я подвергал опасности не только себя, но и девочку. Собирался, видишь, передать информацию первому, кого встречу из своих. Но тут громыхнуло, и пол под ногами дрогнул. На голову повалились куски побелки и краски. Спина похолодела. Я помнил схему дома, на которую глянул в планшете Вовы. Взрыв раздался именно в той стороне. Времени искать кого-то не оставалось, и я побежал по лестнице к квартире, где был заперт малыш. Когда выбил дверь, услышал детский плач, который перекрыл новый взрыв. Я едва оклонился от упавшего сверху куска потолка. Со стороны улицы завыли сирены, шумела собравшаяся толпа, а мелкая не подавала больше признаков жизни. Плохо. Не обращая внимания на дрожащий под ногами пол, я быстро осмотрел все три комнаты и, обнаружив детскую, выругался при виде пустой кроватки. Девочка выбралась, и теперь когда дорога каждая секунда, её придётся искать. Самое опасное, ведь при пожаре дети пугаются и забираются в такие места, куда бы в другое время никогда не полезли. Поэтому многие из них погибают. Я сжал кулаки. Но не этот ребёнок.